Месяц носил он его в кармане, не зная, на что истратить. Картуз на шелковой подкладке, ножик с перламутровым черенком и розовые пряничные кони в Чепаловской лавке одинаково были желанны. Окончилось тем, что загулявший отец самым бессовестным образом выкрал у него рубль и пропил. Вот здесь, на раскате, чуть не вытряхнула из кошевы их лихая пара, когда они ездили венчаться в Орловскую церковь.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 Подвертывалось ведь счастье, когда Никифор Чипалов ворованные деньги мне сунул на Сохрану. Я даже и не подумал об этом. Да и теперь не жалею, что уплыли те деньги мимо моих рук. Только вот жалко, — махнул он в сердцах рукой, — что не вывел я Никифора за ушко да на солнышко. Погруженный в думы, Семен не заметил, как одолел крутой подъем. Перевал заливало солнце. В ливнях света купались цветы и травы, пахло шиповником и ромашкой. Семён остановился. Любил он оглядывать с горных вершин необозримую ширь и даль. Как море, которое видел он в порт Артуре. Сливались с небом далекие сопки, нежно синея. Причудливо лепились на взгорьях пашни, в падях сверкали озера, зеленело в северах густолесье. Невольно Семён распрямился, почувствовал себя моложе.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 Семен спросил, у кого Алена работала. «У Волокитиных третий день огород полю». И заплакала. У Семёна судорожно дернулись веки глаз, но нарочито грубым голосом прикрикнул он на жену. «Ну-ну, ничего! Лучше чаек оборудуй!» Алена смахнула подолом юбки слезы и принялась разжигать самовар, налив его горячей водой из чугуна. Под вечер Семён решил сходить к Северьяну и попросить у него взаймы полпуда яричной муки. Улыбины только что сели ужинать, когда он пришел к ним. Семён снял картуз, помолился на божницу, произнес обычное «Хлеб да соль!» «С нами за стол!» — пригласил его Северьян. «Благодарствую. Недавно чай пил. Чай не в счет. Давай придвигайся к столу. Авдотья, ложку!»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 «С кем горе до да беда не случается?» В амбаре он нагреб муки чуть не полмешка. Когда свесили на безмене, оказалось без малого два пуда. Семен подосадовал. «Перехватили через край, отсыпать придется». «Нечего взад-вперед таскаться. Бери всю. У меня муки до нового хлеба хватит, да еще и останется». Он помог взвалить Семену мешок с мукой на спину, проводил его до ворот. «Только за воротами сказал». А худом ты, Семен, брось думать. Свяжись с собакой, сам собакой станешь. Ну его к черту, этого купчика-супчика!» Вернувшись от улыбиных, Семен разговорился с Соленой. На все лады они судили-рядили о том, за что теперь приняться Семену. «Если дрова возить-продавать, себя не прокормишь. В работники идти, значит, надо проситься с мечтой о собственном хозяйстве». Они все еще втайне надеялись, что рано или поздно станут жить по-людски. Решили, что поедет Семен на прииск к шаманку, в артель к старателям, и поработает там до покоса. Старый рыжий конь Забережного все время, пока Семен был в каталажке, пасся на выгоне. Семен решил сходить за ним, чтобы не искать его утром. Он собирался выехать в шаманку на завтра, как можно раньше».